ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗАПАХ НОЧНОГО НЕБА ГЛАВА ПЕРВАЯ ОТЕЦ И СЫН КЕЛЛАН «ЧЕМ ТЫ думаешь? – прошипел Келфер, подталкивая сына к двери. «Сказать такое Даору!» Келан угрюмо обернулся и посмотрел прямо на отца. Тот был не на шутку взволнован. Келфер редко чего-то боялся, Если бы сейчас Алана не осталась там, рядом с Корионом, в растерянности не приняла предложение защиты и Келан мог бы думать о чем-то кроме того, как черный герцог смотрел на его Алану, то, наверное, был бы тронут. Нечасто Келфер проявлял заботу и уж совсем редко делал что-то, что его сын счел бы знаком любви. Нам нужно вернуться. Келан старался говорить спокойно и уверенно. Наше место там. Мое место там. Не нужно было читать мысли Даора Кариона, чтобы понять, как он заинтересован. Это сводило Келана с ума. Он не позволил Алане стать ни постельной грелкой черного герцога, ни послушной решением Криона пешкой на политической арене. «Нет», — Келфер схватил его за воротник у самого горла. «Ты что, не понимаешь, что Даор попросту сотрет тебя в пыль? Не смей бросать ему вызов, как тебе только в голову пришло. Отпусти» потребовал Келлен, не сходя с места. Келфир разжал пальцы резко, будто бросил что-то отвратительное и отошел на несколько шагов. Он криво улыбнулся, будто смотрел на какую-то несуразность, а затем и вовсе отвернулся. «Нам нужно идти к портальным столбам», — так приказал Син. «Лишь ты сможешь дозваться до него на таком расстоянии, если с Робертом что-то произошло. Так что ты идешь со мной и не думай перечить». Никакие твои влюбленности не стоят проигранной войны, не стоят жизни Роберта. «Келлан?» Тот прикрыл глаза. Отец был прав, безусловно, прав, но разве мог Келан просто уйти? Да оркарион сидел рядом с Аланой, а она, наверное, задавалась вопросом, куда же делся, пообещавший ее защищать Келан, искала его взглядом или обхватывала себя руками. Что сказал тебе я, сын? Спросил он, медленно выдыхая и структурируя мысли. «Что Роберт должен появиться скоро, до условленного времени, и что связь с ним прервалась, и с его спутником тоже. Кто с ним пошел? Велиан. Они ищут следы иллюзий». Келлан задумался. Защита приюта была устроена таким образом, что никто не мог попасть в него через портальное окно вне специальной площадки, и Роберт тоже должен был вернуться туда». В назначенный час его стоило встретить. Если все будет в порядке, то управятся они с отцом быстро, и Келан успеет вернуться и проводить Алану домой, объяснив ей, почему речь идет о войне. И, наконец, будет время спросить о Карионе. Почему Син послал тебя? спросила она отца, уже спускаясь. Он послал тебя, ответил Келфер. Потому что ни один из присутствующих здесь не сможет пробиться мысленным зовом через все слои защитных заговоров. Никто, кроме тебя. А Сину очень важно быстро получить новости, если что-то пойдет не так. Я вызвался пойти с тобой. Нам нужно поговорить. Он не обращался ко мне. Да, ты был слишком увлечен. Келфер будто выплюнул последнее слово. И, полагаю, Син решил, что тебя нужно убрать из ситуации, которая может послужить твоей смерти. Лабиринт лестниц вывел их в центральную часть наставнического корпуса, и Келлан с облегчением почувствовал под ногами обычные, а не зачарованные каменные плиты. За столько лет он так и не привык к методу защиты скрытых залов, который использовал Син. Несколько секунд и мужчины уже оказались внизу. «Ты врешь мне», — сказал Келлан прямо. «Я чувствую. Я всегда чувствую это». Он остановился на пороге, не давая отцу пройти, и повернулся, ощущая себя разозленным но вместе с тем по-настоящему беспомощным. Никогда еще Келлан не говорил отцу ничего подобного. Не замечать, что Келфер не всегда искренен, было частью привычного и несложного этикета, помогавшего поддерживать иллюзию, будто Келлан слабее отца и готов слушаться его во всем. Разрушить эту иллюзию означало поставить под сомнение что-то другое, о чем отец и сын никогда не говорили открыто. «Ты прав». «Это я», — сказал Сину, — «что мы пойдем к портальным камням». Чуть помедлив согласился Келфер. «И обосновал это. Ты действительно уникален и лучше всего подходишь. От того, чья это была идея, суть не меняется. Я беспокоюсь о тебе», — неожиданно закончил он. «Отец устало», — проговорил Келлан. «Оставь это мне. Я достаточно силен и аккуратен. Я умею соразмерять свои возможности. Мне не нужны твои панические подсказки. Оставь Алану мне». «Я люблю ее». Слова, вырвавшиеся из его уст так просто, огорошили Келана не меньше, чем застывшего, как истукан Келфера. Келан повторил их про себя еще раз. «Я люблю ее». Это было так же естественно, как назвать летний лук зеленым, а небо голубым, не тени сомнения. Келан улыбнулся, чувствуя, как радость наполняет его. «Люблю, люблю. Какое удивительное!» Простое, ёмкое слово. «Ты совсем помешался», — сказал Келфер сокрушенно. «Она тоже говорит тебе такое?» «Пока нет», — ответил Келлан. «Пока». Келфер прислонился к косяку тяжелой входной двери и закрыл лицо ладонями. Келлан неуверенно положил руку на расшитое серебром плечо, не понимая, что происходит. Отчаяние, терпкое, холодное, как пот, коконом обволакивало отца. Келфер никогда еще не позволял себе проявлять перед сыном слабость. И Келлен не понимал, что сломалось в этом гордом и всегда умевшем справляться с собой человеке. Мысли Келфера было не прочитать. Он никогда не встречался с сыном без специального экранирующего амулета и сегодня, конечно же, использовал его. Келлен раньше задавался вопросом, где Келфер смог найти такую редкую и ценную вещь. Но сегодня, после встречи с Карионом все стало ясно. Отец, тихо обратился Келферу Келлан, не зная, что делать. Мы идем? Да. Будто очнулся Келфер, отнимая руки от лица. Вид у него был изнуренный. Идем. Не будем обсуждать твою знакомую. Я только прошу тебя не давать этому розовому туману застлать твои глаза. Она может быть не той, кем кажется. Что сегодня было продемонстрировано нам вполне убедительно. Я знал, кто она, признался Келлан. Врать отцу ему больше не хотелось. Келфир не сбавил шага. «Давно?» «Давно. Не сказал мне». Слова прозвучали не обвиняюще, но как-то печально. Келлан только пожал плечами. Что он мог ответить? Что не доверяет собственному отцу, всегда превыше всего ценившему власть? Они шли молча. Утро выдалось морозным, остатки желтой травы, скованные льдом, похрустывали под быстрыми шагами. Ветер наорывил содрать шепчущих плащи. Келан оградился от раздирающего холода слоем завернутого воздуха огня, но отец почему-то не сделал этого, удерживая плащ на груди побелевшими от холода руками. Келфер будто не находился рядом с сыном. Вид у него был мрачный и отсутствующий. Келану стало не по себе. Келфер, конечно, не был силен как сын, но и согревающие слова требовали минимальной концентрации и импульса. И то, что обычно внимательный к себе отец не позаботился о собственном комфорте, пугало Келана не меньше, чем внезапные перемены в поведении. Он смотрел на бьющиеся на ветру каштановые волосы с тонкой паутиной седины, на плотно сжатые губы, на мертвенно-белые руки, и ему очень хотелось согреть заговором и Келфера. Однако это было плохой идеей. Отца оскорбил бы такой жест, брошенная свысока подачка. Ни одного гостя, ни одного послушника так и не встретилось им по пути. Все замерло. То тут, то там встречались следы ночного праздника. Бокалы, обрывки шутих, перетащенные к скамейкам и уже переставшие бить фонтанчики с алкоголем, небрежно оставленные плащи и заколки, какая-то цветная бумага, уже увядшие от мороза цветы. Утро будто застало всех врасплох. Люди разбежались, опасаясь света. Музыка стихла, краски потускнели и подёрнулись инеем. Келлана снова кольнула сожаление, что он не успел потанцевать с Аланой под цветочными арками. Что она ответит, когда он скажет, что любит ее? Площадка, ограниченная высокими продолговатыми камнями, находилась на небольшом холме у самой границы территории приюта. За этим холмом, за глубоким оврагом далеко внизу, простирался бескрайний и очень густой хвойный лес. Портальные столбы располагались кругом, создавая своего рода колоннаду с 12 проходами и одними широкими воротами, за которыми начиналась мощенная камнем дорога. Послушник у портальных столбов вышел к ним навстречу, приветствуя их поклоном. Келлан бросил быстрый взгляд на его кресло, рядом с которым на тусклом огне варился бодрящий травяной напиток. Чуть поодаль стояли еще несколько кресел, Похоже, у столбов все было тихо, и этот вечер отличался от других лишь количеством гостей. Парень был спокоен и расслаблен. Почему ты один? спросил Келан, кивая на следы ночного лагеря. Нас было двое, наставник, Келан, отрапортовал послушник, вытянувшись как по струнке. Даже семеро, если считать слуг. Те ушли, когда закончился прием гостей. И нужны-то были только чтобы провожать их к празднику. Час назад хранитель ключей разрешил милу идти спать. Меня оставили за главного. Тут уже давно никого. Не приходит и не уходит. «Директор Роберт и наставник Велиан не возвращались?» — спросил послушника Келфер, и тот потупился. «Нет, директор. После окончания прибытия гостей никто не появлялся». Он протянул Келферу свиток, но директор не стал забирать его, и парень спрятал список за спину. «Никто?» — задумчиво переспросил Келфер. И обратился к Келану. «Мне это не нравится». «Аринелла при мне посылала за корецким зеленым вином. Его должны были принести к середине ночи. Кроме того, я не помню ни года, чтобы ушедшие пьяными гости не возвращались за чем-то, что забыли». Плохое предчувствие шевельнулось внутри Келана. «Думаешь, что-то с порталами?» «Не исключаю. Сколько у нас времени?» «18 минут», — ответил Келлан. «Доложи, сину уже сейчас», — предложил Келфер. Келан кивнул, сосредоточиваясь. «Порталы не использовались на вход после полуночи, несмотря на то, что должны были вернуться слуги. Спасибо!» Сквозь шум защитных слоев уловил он далекий голос Сина. «Ждите Роберта. По истечении условленного времени сработает портальный камень, и он в любом случае вернется. Я заканчиваю здесь и направляюсь к вам». «Син присоединится к нам позже», — оповестил Келан Келфера. Ровно по истечении шестого часа после полуночи центральный проем мигнул, затем дрогнул снова, как будто неуверенно. Келлен и Келфер приблизились, готовые встречать директора Роберта. Но вместо него им под ноги вывалилось что-то буро-красное и мало похожее на человека. Послушник вскрикнул, потянувшись к тревожному кристаллу, но Келлен жестом остановил его. В упавшем на ине мужчине не было и капли опасности — только бесконечная всеобъемлющая боль, от которой Келлен задохнулся в агонии столь ужасающий, что остался на ногах лишь потому, что Келфер поддержал его. Келлен с усилием стащил с руки браслет, швырнул его на траву и закрыл разум, пытаясь отдышаться. Тем временем Келфер, окруженный щитом, аккуратно приблизился к человеку и перевернул его на спину. Маленькую полянку огласил нечеловеческий вопль, и Келфер отшатнулся. «Велиан!» — проговорил он тихо. — Келлен, докладывай Сину из Уже, — коротко ответил Келлен, слушая лаконичный ответ, всегда готовый помочь целительнице. — Велиан, где Роберт? — наклонился к изуродованному мужчине Келфер, но тот снова завыл, и директора отбросило волной прочь. От боли Велиан, похоже, перестал контролировать себя. Послушник бросился к директору, желая помочь тому встать на ноги. Келфер отмахнулся, как отмахиваются от назойливой мухи и сам неспешно поднялся, отряхиваясь. Келлан же подошел к Велиану и так нежно, как смог, окружил его мягким защитным коконом. Единственный уцелевший глаз уставился на Келлена. Велиан открыл то, что раньше было ртом, а теперь скорее напоминало мокрую разорванную подкладку плаща и попытался что-то сказать. Из отверстия вырвался лишь булькающий кровью всхлип, и глаз закрылся, а по изрезанной щеке потекла слеза. Келан выругался и открыл разум. Боль набросилась на него, но в этот раз Келану удалось устоять, пусть и на коленях. Болела, кажется, каждая частичка тела, и смерть была не худшим вариантом избавления от этого непроходящего мучения. Что-то было сломано и внутри, куда глубже, чем ребра. «Велиан, послушай», — сквозь сжатые зубы проговорил Келан. «не пытайся говорить. Подумай, просто подумай. Я услышу». Кровавые, ужасающие образы роились в мозгу Велиана. Он никак не мог сосредоточиться, несчастный плакал и кричал. Келлен с ужасом увидел образ Роберта, скованного, но целого, и услышал какой-то крик. Каленное железо, ножи, крюки, хлысты, камни, клещи — Все смешалось в один ужасающий ком. Изберегая свой рассудок, Келлен снова закрыл разум, удерживая себя от того, чтобы повалиться на землю рядом с молодым наставником, мастером иллюзий и мухи, не обидевшим за свою недолгую жизнь. Келан вздохнул и попробовал еще раз. «Тише, боль отдельно от тебя», прошептал он, отгоняя кошмар, и кровавый свет чуть померк. Хотя страдание не ушло, Велиану удалось немного собраться. Ослепительная обжигающая ловушка — И сразу же боль, от которой Велиан теряет сознание. Снова загорелся образ Роберта, скованного с кандалами, сидящего в железном кресле. И рука, грубо держащая лицо директора так, чтобы он мог видеть мучения Велиана. Ошейник не застегивается, они о чем-то спорят. И снова боль, режущая боль, разрывающая, плавящая, колющая, жгущая. Еще больше боли. Пуски того, что раньше было телом оторваны, И лежат между ними у ног Роберта. и хочется сдохнуть. Роберта наконец перестают держать смуглые руки, и он падает с кресла, как огнем вспыхивает от удара освежеванное бедро, и все пропадает. На плечо Келану легла рука сина. Успел? Тихо спросил он у Келана. Тот кивнул в ответ, поднимаясь и встречаясь взглядом с отцом, который почему-то спешно отвернулся. Директор присел уставших изодранными культями ног, прикоснулся к лбу несчастного прямо сквозь кокон, и велион сразу обмяк, погружаясь в глубокий сон. Келлен оглянулся. К нему же бежала, спотыкаясь и плетя на ходу целительные заговоры Т. Келлен поднялся. Ему никак не удавалось вдохнуть. Руки его были в крови, и Келлен недоуменно рассматривал их. Когда это он успел измазаться в крови Велиона. «Разве трогал его?» Син встал прямо перед Келлоном. Обычно спокойное его лицо было искажено злобой. «Коротко», — глухо приказал он. «Похоже, их поймали при перемещении», — ответил Келлан, не узнавая собственный сиплый голос. «Неужели он кричал?» «Ловушка!» «Роберт в спинеле. «Как на него надели кандалы, Виллиан не видел. Его пытали на глазах Роберта, убеждая надеть ошейник». Роберт не согласился. Он активировал портальный камень, чтобы доставить сюда Велиана. На момент исчезновения Велиана Роберт был жив, цел, но обездвижен. «Они ловят при перемещении с помощью портала», — с ужасом прошептал Син. «Я идиот! Все гости! Каждый! Сотни шепчущих разом!» Он развернулся и исчез, оставляя за собой размытый след». Келлан понимал, Син пошел к еще не успевшим воспользоваться порталами герцогам, чтобы предупредить их.